Туман, вязкий, как патока, невидимой паутиной липнет к коже, забивается в ноздри, мешает двигаться. А голосов не слышно, тишина такая, что звон в ушах. Не вышло, не получилось, зря все. И с Вовкой толком не попрощалась, ушла по-английски в призрачный туман, на свою перевалочную базу. Здесь холодно. Та другая Ева оказалась права, холод и безвременье. Раньше голоса были, а сейчас тишина. Нет, не совсем тишина, плачет кто-то. А туман с каждой секундой густеет, подсвечивая золотым, мешает искать. Где же она? Время на исходе. Пальцы касаются чего-то мягкого, живого. Нашла. У нее холодная ладонь, такая, что невыносимо больно, и хочется отпустить, бросить ее в этом тумане. Пусть сама, как я раньше, не бросаю. На ощупь продираюсь сквозь туман. Скорее бы, нет больше моих сил. Резная дверца приглашающая приоткрыта. Замираю в нерешительности, потому что понимаю, там, за дверцей, меня не ждет ничего, кроме боли. Та, другая, тоже замирает. Ледяные пальцы сжимают мою ладонь. Ну же, вперед! На мгновение резная дверца исчезает, а потом появляется вновь. Делаю шаг назад, обратно, в туман. Я уже почти привыкла к его стылому холоду. Ева, Ева, что ты наделала? Голос смутно знакомый. Туман злится, наливается багрянцем. Не хочет отпускать. Кому? Ева, королева. К Вовке. Там за резной дверцей не только боль, там он, мой единственный и любимый. А я от него по-английски. Дверная ручка удобно ложится в ладонь, позади с надрывом стонет туман, а впереди невыносимо яркий свет. Ну, я же королева, я сумею. Больно. Все болит до последней клеточки. Голова особенно. А в горле саднит и что-то мешает. Не бы глаза открыть. Да страшно. Вдруг и глазам будет больно. Не стану открывать. Да как же так? Да что же это? Голос знакомый, сбивчивый, срывающийся в крик. Как же ее звали эту девочку? Ольга Владимировна. Ведь не должен был аппарат отключиться. В нем же аккумулятор и еще запасной генератор. Надежное все импортное. А со знакомой вашей что? Может, её током шандарахнуло? Дайте мне посмотреть. Допустите же. Ой, мамочки, что будет? От голоса боль усиливается многократно. И в носу щекотно, чихнуть хочется. Это что же со мной? Впрямь что ли током шандарахнуло? И почему в горле так сухо и глотать что-то мешает? А Вовка где? Вовка, это ж ради него все, из-за него я вернулась. И лежу тут с закрытыми глазами, как последняя дура. Глазам не больно. Впрочем, только им кажется и не больно. А вот голову повернуть, собираю волю в кулак, поворачиваю. Стеклянная стена... На ней блики, от подмигивающие зелеными огоньками бандуры, белый кафельный пол. На полу я? Нет, не совсем на полу. В Вовкиных объятиях он гладит меня по волосам, шепчет что-то на ухо. А я ничего не чувствую и не слышу, и смотрю на него откуда-то сверху, на него и на себя. Это что же значит у меня получилось? Получилось. Вон та настоящая Ева в себя приходит и Вовку оттолкнуть пытается. Ну, конечно, кто ей Вовка, чужой человек? Сказать, что ли, чтобы прекратил обнимать в моем присутствии незнакомую барышню? Сказать не получается. В горле у меня пластиковая трубка, и в носу тоже. И еще страшно подумать, в каких местах. Даже обидно, что в такой торжественный момент Меня вроде как и нет. «Ой, божечки! Да она ж в себя пришла!» Надо мной склоняется медсестра, в густо подведенных глазах недоверчивое удивление. «Эй, вы меня слышите?» «Зачем же так орать?» «Слышу, просто ответить не могу из-за трубки этой чертовой. Надо Валентину Иосифовичу срочно звонить и дежурному врачу». Девочка бормочет что-то непонятное, медицинское. Мечется между мной и другой Евой. Тезке моей уже лучше, я вижу. Она теперь не лежит, а сидит. Вертит головой из стороны в сторону и на призрак нисколько не похожа. От чего то хочется плакать. Наверное, и плачу, потому что щекам горячо и мокро. Моя королева. На руку ложатся осторожные, чуть прохладные пальцы. «Ева, это же ты, правда?» Не могу ответить, потому пытаюсь улыбнуться. Интересно, как я сейчас выгляжу. Лысая, серая, с переломанными костями, с трубками этими и кривой ухмылкой. Он меня теперь разлюбит, потому что любить такое невозможно. «Ну что же ты плачешь, Евочка-припевочка?» Пальцы прохладные, а губы горячие. Касаются сначала виска, потом щеки а в глазах расплавленное золото. «Больно тебе. Ты потерпи, сейчас врачи придут». «Мне больно. Но после его прикосновений боль кажется не такой мучительной». «У тебя получилось. Та, с чьей шкурой я уже почти сроднилась, смотрит на меня с каким-то светлым, почти детским удивлением, рассеянным жестом поправляя сползшие на кончик носа очки». Снова пытаюсь улыбнуться и замечаю, как взгляд прозрачно-серых глаз становится решительным, а между бровями пролегает вертикальная складочка. «Спасибо тебе, Ева!» «Да пожалуйста! А ведь девочка изменилась! Может и получится у нее теперь разобраться со своими проблемами без меня! А я спать хочу!» И чтобы трубку эту чёртову у меня из горла вытащили поскорее.